После этого посещения под утро я увидел следующее сновидение, чрезвычайно интересное также и по своей форме. Оно состояло из двух мыслей и двух образов, так что одна мысль и один образ сменяли друг друга. Я привожу здесь, однако, лишь первую половину его, так как другая не имеет ничего общего с той целью, ради которой я сообщаю здесь это сновидение. Первое. Коллега Р. «Мой дядя. Я питаю к нему нежные чувства». Второе. Он очень изменился. Лицо его вытянулось. Мне бросается в глаза большая рыжая борода. Затем следуют две другие части. Опять и мысль и опять картина, которую я опускаю. Толкование этого сновидения я совершил следующим образом. Когда, проснувшись, я вспомнил о сновидении, я только рассмеялся и подумал, какая бессмыслица но я не мог от него отделаться. И оно весь день преследовало меня, пока, наконец, вечером я себя не упрекнул. Если бы кто-нибудь из твоих пациентов сказал про сновидение «какая бессмыслица», то ты, наверное, рассердился бы на него или подумал, что за этим скрывается какая-нибудь неприятная мысль, сознавать которую он не хочет. Ты поступаешь совершенно так же». Твое мнение, будто сновидение бессмыслица, означает лишь твое внутреннее нежелание истолковывать его. Это непоследовательно с точки зрения твоих убеждений. Я принялся за толкование. «Эр мой дядя». Что это может означать? У меня ведь всего один только дядя. Дядя Иосиф. Удивительно, как здесь моя память в бодрственном состоянии ограничивается моё себя в целях анализа. Я знал пятерых своих дядей, и одного из них любил и уважал. В тот момент, однако, когда я преодолел нежелание истолковать свое сновидение, я сказал себе, ведь у меня был всего лишь один дядя, тот, которого я видел в сновидении. С ним произошла чрезвычайно печальная история. Однажды, теперь тому уже больше 30 лет, он, поддавшись искушению нажить крупную сумму, совершил поступок, сурово караемый законом, и после этого понес заслуженную кару. Отец мой, посидевший в то время в несколько дней от горя, говорил потом очень часто, что дядя Иосиф не дурной человек, а просто дурак. Если таким образом коллега Р. Мой дядя Иосиф, то тем самым я хочу, наверное, сказать, Р. дурак. Маловероятно и очень неприятно. Но тут я вспоминаю лицо, виденное мною во сне, вытянутое с рыжей бородой. У дяди моего действительно такое лицо, вытянутое, обрамленное густой белокурой бородой. Мой коллега Р. был темным брюнетом, но когда брюнеты начинают сидеть, то им приходится поплатиться за красоту своей юности. Их черные волосы претерпевают довольно некрасивую метаморфозу. Они становятся сперва рыжими, желтовато-коричневыми и, наконец, седыми. В этой стадии находится и борода моего коллеги Р. Впрочем, также и моя, что я недавно заметил к своему неудовольствию. Лицо, виденное во сне, принадлежит одновременно и коллеге Р и моему дяде. Оно подобно смешанной фотографии Гальтона который приказал сфотографировать несколько лиц на одну и ту же пластинку для того, чтобы установить семейное сходство. Не подлежит поэтому никакому сомнению. Я действительно думаю, что мой коллега Р. дурак, как и мой дядя.